Глава третья. Павел и Константин сидели в кабинете и пили чай. Увидев Зорину, они приветливо улыбнулись. «Проходи, Катюша», — пригласил ее Киселев, — «попей с нами чайку». При одном условии согласилась журналистка. «В нашей редакции все гудят про Ладожских. Поделитесь новостями». «Я тебе уже все рассказал», — Константин помрачнел. Он прекрасно знал свою женушку. Если Катя проявляет такой интерес к следствию, значит, жди ее расследования. А это означало, ко всем прочим проблемам прибавится еще одна – беспокойство за жену. «А почему тебя это волнует?» – спросил Павел. «Потому что все спрашивают у меня», – ответила Катя. «Они ведь думают, что я в курсе всех деталей?» Она немного помолчала и добавила. «Можете ругаться сколько угодно, но я сегодня побывала на месте преступления и беседовала с соседкой Симоновой». Скворцов и Киселев переглянулись. «С Людмилой Васильной? «Вот именно!» Константин побагровел и собрался сказать что-то не очень приятное для супруги, но Павел его опередил. «И что она тебе сообщила?» «Ничего нового», — отмахнула журналистка. «Да вы не бойтесь, ребята, я не буду проводить свое расследование. Просто мне хотелось бы знать немного больше, чем мои коллеги. А тайну следствия я тоже умею хранить. Заболотный уже принес вам заключение». Киселев протянул ей лист «Читай». Почерк у Михалча напоминал почерк Ленина, но Зуриной все же удалось разобрать. Смерть наступила после огнестрельного ранения грудной клетки вследствие повреждения сердца и аорты. Выстрел произведен из охотничьего ружья, принадлежавшего хозяину, с расстояния полтора-два метра. Заряд – крупная дробь. При обследовании помещений дома отпечатков пальцев не обнаружено. Она положила лист на стол. «Так все-таки ограбление?» Скворцов запустил Петерню в светлые волосы. «Сейчас обсуждаем это с Павлом. Понимаешь, похоже на обыск, который носил целенаправленный и специфический характер. Преступник залез не только в шкафы и сервант. Он взломал паркеты, даже подоконники. Наверное, искал тайник, вырвалось у Кати. «Мы тоже об этом думали», — заметил Павел. «Тогда именно вы и должны его найти», — от волнения Зорина раскраснелась. «Вполне возможно, у убийцы или убийц были неверные сведения, и они ничего не обнаружили». Киселев подался вперед. «Ты хочешь сказать, тайник был не обязательно в доме?» «Вот именно», — поддакнула журналистка. «А ведь верно», — подал голос Константин. «Любой преступник начал бы обыск с дома». Каждый держит свои ценности поближе к себе. Так, во всяком случае, и логично рассуждать, но, может, Ладожский это предвидел и устроил тайник в другом месте? В саду, например, бросил Павел и пристально посмотрел на супругов. И чтобы проверить наши предположения, нужно поехать к Ладожским. Ну, ребята, вперед! Муж и жена переглянулись. Вперед! Киселев встал со стула. «Тогда я Кравченко за разрешением на проведение обыска, а вы пока поваркуйте, голубки». Когда приятель скрылся за дверью, Константин поднялся и подошел к жене. «Я соскучился», — зашептал он ей в маленькое ухо. «И по тебе, и по домашним обедам». По своим голубцам усмехнулась Зорина. «А по ним особенно». «Если вечером выберешься на ужин, то их получишь», — пообещала женщина. Скворцов смешно сглотнул. «Уже слюна отделения». Катя улыбнулась и с любовью посмотрела на мужа. Она была знакома с ним с детства, и Костик всегда был большим любителем именно этого кулинарного блюда. Его мама, Полина Андреевна, часто готовила сыну его обожаемые голубцы. Теперь эта обязанность перешла к Зориной. «Постараюсь к ужину освободиться», — пообещал Скворцов и крепко обнял супругу. «Как мне с тобой повезло, Катюха. Ты терпишь своего муженька, который днями пропадает на работе». «Я знаю, на какой работе ты пропадаешь», — кивнула журналистка. Она собиралась еще что-то добавить, но в дверь влетел запыхавшийся Киселев. «Ребята, Кравченко дал разрешение. Вот теперь мы можем ехать с чистой совестью. Сумов и Прохоров к нам уже на месте присоединятся. Они сейчас в том районе». Оперативники и журналистка вышли из кабинета и бодро зашагали к машине Константина, припаркованной на стоянке возле отдела. Вскоре «Красная девятка» понеслась к дачному поселку. Подъехав к дому Ладожских, Костя лихо затормозил, и все трое вышли из салона и с удовольствием вдохнули свежий дачный воздух. «Нормальные люди в это время уже на море», — уныло заметил Скворцов. «А мы не нормальные», — парировала Зорина. «Только чтобы без вашей работы эти нормальные делали». «Не ссорьтесь», — вмешался Павел, — «хотя супруги не думали ругаться». Он немного постоял перед калиткой и толкнул ее. «Смотрите, здесь кто-то есть. Интересно, кто?» На жалобный скрип калитки из дома вышла пожилая женщина в черном платке и по вымощенной битым кирпичом дорожке направилась к гостям. Чутье подсказала оперативникам, что это мать Татьяны. «Здравствуйте», — обратился к ней Константин. «Мы из полиции, будем проводить обыск. Постановление у нас имеется». Заплаканное лицо исказило гримаса боли. Густые темные брови чуть дрогнули. «Догадалась, что вы придете», — ответила мать Татьяны. «Сейчас я других и не жду». Она посторонилась. «Ну, проходите, смотрите». «Как вас зовут?» — спросила ее Зорина. Тонкие бескровные губы чуть шевельнулись. «Елена Матвеевна». «Вы давно сюда приехали?» — поинтересовался Скворцов. «Полчаса назад», — пояснила мать Татьяны. «Цветы надо полить в саду, доме убрать. Кстати, потом к вам в отдел собиралась». «Ничего подозрительного не заметили?» Елена Матвеевна пожала плечами. «Если вы надеетесь от меня получить важные сведения, то ошибаетесь. Зять мой всегда нелюдимым был, всех сторонился. Таня моя, напротив, полная ему противоположность. Гостей любила, компании». Такая хохотушка и болтушка была, а за него замуж вышла и словно подменили мою девочку. Даже меня сторонилась. Не тянет меня сюда. Вот пройдет срок, и продам эту дачу. Детям на житье, бытие деньги нужны. Они же теперь сироты. Но это уж как хотите», — кивнул Скворцов. «Скажите, а сами вы никого не подозреваете?» Мать Татьяна подняла брови. «Да кого мне подозревать-то, если их приятелей я никогда в глаза не видала?» «А где ваша дочь и зять хранили деньги и ценности?» — поинтересовалась Катя. «Если они всех сторонились и в гости никого не звали, может, боялись ограблений? Такие люди обычно прячут ценности в тайниках». Женщина улыбнулась одними уголками потрескавшихся губ. «Никаких тайников не было. Это как пить дать». Зять еще шутил по этому поводу. «Храните деньги в сберегательной кассе, если они у вас, конечно, есть». Разумеется, деньжата у них водились, и они все на банковский счет складывали. Ну а что касается ценностей, Игорь, Таню мою, ими не баловал. У дочери и было всего пара бриллиантовых колечек и сережки с бриллиантиками. Все в целости и сохранности. Вот они. Она закрыла лицо и тихо заплакала. Полицейские и журналистка переглянулись. Катя положила ей руку на плечо. «Это огромное горе. Мы согласны с вами». «Но мужайтесь и не забывайте, что вы теперь своим внукам и мать, и отец». «Это точно!» — отозвалась сквозь слезы Елена Матвеевна. Ей удалось справиться с собой, и она спросила, «Вы хотели еще раз осмотреть дачу?» «Ну, да», — подтвердил Киселев. «Ну, тогда делайте это без меня, хорошо? А я на кухню пошла. Может, чаю хотите?» «Спасибо». «Нам дорога каждая минута», — отказался Константин. «Однако вас мы не отпустим, вы должны присутствовать при обыске. И если не возражаете, ваши соседи будут понятыми». «Не возражая, удивленно проговорила женщина. «Но что вы собираетесь здесь искать?» «Вопреки вашим предположениям, Елена Матвеевна, мы думаем, что тайник на даче имеется», — объяснил Киселев. Елена Матвеевна достала из кармана фартука чистый белый платок и вытерла глаза. «Поступайте, как считаете нужным». «Именно так мы и поступим». Павел принял деловой тон. «Чтобы у вас не было сомнений насчет законности наших действий, разрешите предъявить вам некоторые документы». Он достал из папки бумаги и протянул их Елене Матвеевне. «Перед началом обыска я обязан предъявить постановление на производство обыска». «Обратите внимание на номер уголовного дела, указанного в постановлении. Кроме того, вам в будущем могут понадобиться данные моего удостоверения, если вы когда-нибудь захотите обратиться к адвокату». «Зачем мне адвокат?» – спросила мать Татьяны. «Я вам верю». «Костя, беги к соседям», – повернулся Киселев к приятелю. «Отыщи нашу старую знакомую Людмилу Васильевну и муженька ее с собой прихвати». «Хорошо». Видимо, Скворцову удалось быстро уговорить супругов Симоновых. Минут через десять они уже стояли на участке Ладожских. Людмила Васильевна была, как всегда, элегантно одета, непонятно для чего, с тщательно уложенными подсиненными волосами. Ее муж в старой рубашке и потертых грязных брюках на фоне такой дамы сильно проигрывал. По всей вероятности, его оторвали от работы в саду. Вместе с ними в калитку зашли Сомов, Прохоров и Заболотный, «Вот и пополнение», — обрадовался Павел. «А то нашей молодежи хорошо живется». При слове «молодежь» пожилой судмедэксперт комично сморщился. Чьи гоняют, пока мы здесь трудимся?» Он подошел к Симоновым и разъяснил им права и обязанности. Те внимательно слушали. «В общем, ваша задача — наблюдать за нашими действиями», — закончил майор. «А теперь пройдем в дом». «Я останусь здесь», — Зорина присела на скамейку, стоявшую возле кривой маленькой березы. «Как хочешь», — развел руками Киселев. «А вы, хозяюшка», — обратился он к Елене Матвеевне, видите нас в своих хоромы». Все направились к дому. Катя, глядя на них, еще раз посочувствовала работе полицейских. Как часто им приходится делать неприятные для других людей вещи, например, сообщать о смерти близких или переворачивать в квартирах все вверх дном, Журналистка знала, она никогда бы не смогла присутствовать при обыске, побороть отвращение к этой процедуре. Ты словно врываешься в частную жизнь человека, которая в мирное время охраняется законом, лезешь в его тайны и ворошишь грязное белье. Нет, это выше ее сил. Пусть ребята сами этим занимаются. Она закрыла глаза и мысленно представила, как полицейские начинают с туалета, ванной или душевой, где хозяева чаще всего прячут ценности — Потом они займутся шкафами и сервантами, а несчастная мать погибшей будет смотреть на вещи, которыми еще недавно пользовалась ее дочь, и глотать слезы. Женщина прислонилась затылком к прохладному стволу дерева и задумалась. Она вспомнила коллегу, просившего ее, впрочем, очень деликатно, держать его в курсе дела. Говорить ли о нем Костику? Наверное, не нужно. Она прекрасно осведомлена». О тайне следствия, и, кстати, Чебриков тоже об этом знает. Конечно, поговорить с ним необходимо. Если его брат общался с покойным отцом Ладожского, именно общался, поскольку у старик слыл нелюдимым, возможно, Чебрикову известны какие-либо факты из его жизни. Решено. Завтра же она с ним побеседует. Вдыхая теплый воздух, напоенный ароматами земли, цветов и плодовых деревьев, Зурина не заметила, как задремала. Она проснулась от того, что Константин тряс ее за плечо. «Катюша, тебе плохо?» Женщина открыла глаза и заморгала. «Уже закончили?» Супруг вытирал потный лоб. «Ага, три часа трудились. Знаешь, в доме мы ничего не нашли. Теперь осмотрим сад. Приступим!» Услышала она голос Павла. «Хозяйка и понятые, пройдите сюда!» Киселев указал им место, откуда действия полицейских хорошо просматривались, а сам подошел к лопатам, прислоненным к баку с водой, и выбрал одну — «Налетай, ребята, не руками же рыть». Полицейские взяли инструменты и побрели к большой яблоне, а журналистка решила пройтись по саду, чтобы размять затекшие ноги. Она вспомнила о даче родителей, где провела все детство, находившейся тоже в хорошем месте, с похожей природой, чистая речка, лес, в котором она собирала грибы с мамой и бабушкой. Зорина наморщила лоб, подумала, как же долго она не навещала родные места. Нужно обязательно выбраться туда с Костиком, в крайнем случае одной, и помочь родителям. Нельзя же воспринимать дачу только с потребительской точки зрения, поглощая закрутки. Конечно, дачный участок у них намного меньше, чем у ладожских, но зато более ухоженный. Отец посадил столько плодовых деревьев на несчастных шестисотках. В отличие от него, Игорь и его жена Татьяна, видимо, не придавали большого значения садоводству. Катя насчитала всего три плодовых дерева на десяти сотках и три чахлые березки, неизвестно кем и для чего посаженные. Зато покойные или покойная явно питали слабость к цветам. Тут и там были разбиты клумбы, пестревшие разными знакомыми и незнакомыми растениями, издававшими такой аромат, что кружилась голова». Зорина подошла к полицейским и оперлась о толстый ствол груши, росшей возле яблони и тоже усыпанной желтыми плодами. На толстой веревке сидел воробей, не обращавший внимания на поиски, и деловито чистящий клюв. «Не знаешь, где искать и что?» — тихо спросила у него Катя, видевшая тщетность поисков полицейских. Воробей недоверчиво взглянул на нее одним глазом и улетел. «И он не знает», — усмехнулась журналистка, — «Тогда будем рассуждать логически. А где бы я сама устроила тайник, если бы в этом возникла необходимость? Возможно, под каким-нибудь деревом или кустом?» Женщина попробовала землю носком туфли. Она была рыхлая и мягкая. «Интересно, на всем участке такая?» Журналистка немного побродила по участку и задержалась у кустов малины. К ней подошел Леонид. «Возле яблони все чисто», — проинформировал он. «А вы отдыхаете?» «Пытаюсь», — кивнула она. «У вас, известные журналистки и писательницы, есть какие-нибудь мысли и пожелания для нас, простых смертных?» Пожелание у меня для всех одно», — рассмеялась Катя. «Чтобы наша работа увенчалась успехом. А мысли...» «Похоже, они не нашли подтверждения», — она тяжело вздохнула. «Что-то подсказывает мне, что на участке ничего нет». «Интуиция?» — Сумов всадил черенок лопаты в землю возле малины. Скорее логика. Журналистка указала парню на комье. На этих сотках все перекопано по несколько раз. Вот если бы ты припрятал на своей даче денежки или ценности, стал бы ты над тайником старательно рыхлить землю? Вряд ли, засомневался Леонид. Тогда мне пришлось бы рыть очень глубокую яму. Я бы все время рисковал разрушить тайник. Вот именно, глубокомысленно изрекла Катя. И где прикажете искать? шутливо поинтересовался он. «На клумбах с цветами. Пойдем!» Они направились к цветам, и Зорина несколько секунд любовалась ими и вдыхала необыкновенный аромат. «В жизни таких красивых не видела», — призналась она Леониду. «Я тоже отозвался он. У моих предков дача в поселке Речное. Мать тоже разводит цветы, только они не такие красивые». «И не такие дорогие, наверное», — предположила журналистка. Она наклонилась над ярко-красными маками — А здесь земля еще более рыхлая. Что ни говори, а цветник супруги любили. Стебли цветов находятся очень близко друг от друга. Женщина раздвинула головки. Нет, на клумбах тайника точно нет. Сумов для верности несколько раз ткнул лопатой в землю. Пусто. «Ничего не обнаружили?» — раздался голос Павла. Они с Костей и Петей подошли к журналистке. «Выходит, никакого тайника у ладожских не было». Точно, поддержал друга Костя. В доме и на участке все, считай, перерыли. Впрочем, я собираюсь забрать альбомы с фотографиями. Вдруг найду что-нибудь интересное. Он постучал по толстому пакету. В подвале такое старье отыскал. Наверное, даже хозяйка про эти альбомы не знает. При этих словах Катя вздрогнула. «Ты сказал, в подвале?» Скворцов удивленно посмотрел на жену. «В подвале? А что тебя смутило?» «Людмила Васильевна говорила, что подвал — это единственное место, которое не перестраивалось после смерти старого хозяина», — медленно проговорила Зорина. «Вы уверены, что все хорошо осмотрели?» «Конечно», — утвердительно ответили полицейские почти хором. «Да там и смотреть нечего», — заметил Петя. «Хотите, гляньте сами, полное запустение, грязь, паутина и пустые полки для консервов». «А стены?» — спросил Павел. Прухоров закусил губу. «Вы мне не доверяете? Тогда пойдемте вместе. Вот и увидите, что я прав». «Веди». Киселев вместе с остальными уверенно вошел в дом и направился к боковой двери, ведущей вниз. Крутые выщербленные ступени никогда не знали ремонта. Наверное, Игорь Ладожский почти не использовал подвал. На темной лестнице Скворцов споткнулся и чуть не упал. Темно, как в склепе. «Да где же у него выключатель?» Павел и Катя достали мобильное и светили ими вместо фонаря. «Если ему это место без надобности, он и не заботился о его освещении», — предположил Петя. «А выключатель сбоку рукой нащупаете». Киселев несколько секунд шарил по стене, потом раздался щелчок, и сырое помещение озарилось тусклым сиянием слабой лампочки. «Да здесь давно никто не убирал», — воскликнул Скворцов, смахивая с лица паутину, висевшую по углам. «Как мне и говорил Петька», — заметил Киселев. «На толстом слое пыли четко отпечатались следы ботинок. Твои, Петр?» — указал на них Леонид. «Мои, конечно». «А это тогда чьи?» Константин рассматривал следы с причудливым узором. «Не знаю», — пожал плечами лейтенант. «По всему от китайских кет. Мало ли кто в этом брахле ходит. Может, и хозяева надевали их вместо тапочек. В доме таких кет мы не обнаружили». Павел присел на корточке. «Нужно сделать снимки и слепки. А вдруг? Чем черт не шутит?» Понетые и хозяйка тихо стояли у лестницы. Прохоров демонстративно простукал стену и пошарил на пустых полках, явно изготовленных для консервных банок. Теперь они служили домом для разных насекомых. Вероятно, молодая хозяйка предпочитала все покупать в магазине, а не тратить время и не портить наращенные ногти. Приятели еще раз проверили стены, надеясь, что какой-то кирпич скрывает тайник, но не обнаружили ничего нового. «Похоже, мы на ложном пути», — вздохнул Павел. Константин вышагивал по холодному полу. «А следы кет?» «Здесь явно были посторонние. Вряд ли хозяин или хозяйка надели бы такую обувь. Скорее всего, мы что-то не учли. Тогда ищи». Скворцов в который раз посмотрел на потолок. «А это трубы канализации?» «Вне всякого сомнения». Оперативник подошел к одной, образовавшей латинскую букву «У». «А вот это, по-твоему, куда ведет?» «Разумеется, к...» «Хотел сказать Павел, но запнулся. Слушай, а ведь верно. Ванная комната, кухня и туалет на другом конце. Он подошел к ветхой деревянной двери, соединявшей комнаты подвала, и распахнул ее. Да вот и остальные трубы». «Здесь Петька тоже все осмотрел?» — поинтересовался Константин. «Вторая подвальная комната была гораздо меньше первой». «Разумеется!» «Да тут делать нечего. Кирпичи Надива плотно пригнанные», — отозвался Петр. «Тайник не в стене». «Давайте-ка лучше разберемся с трубами», — вставила Катя. «Ну, здесь-то как раз все понятно», — Константин водил указательным пальцем. «Вон та, от ванной, это от туалета». «А для чего понадобилась еще одна?» — удивился Леонид. «Не помните, что над этим местом?» — Киселев наморщил лоб. «Если мне не изменяет память прихожая. Никаких умывальников и отливов там нет. И труба какая-то странная, с болтом. У остальных не вижу ничего подобного. Чемодан с инструментами у вас имеется?» — спросил он у Елены Матвеевны. «Конечно. Еще от отца Игоря остался. В прихожей стоит. Сейчас принесу». Она быстро вышла из подвала и вскоре вернулась с чемоданчиком. «Держите. Здесь все». Рука Киселева сразу нащупала отвертку. А ну-ка, ну-ка, что тут у вас? Болт заскрипел и неохотно подался. Вместе с ним отвалилась маленькая часть трубы. Константин сунул руку в отверстие и крякнул Золотые бриллианты не обнаружены. А я и не надеялся, грудь Павла вздымалась от волнения. Михалыч, возьми необходимые пробы. Может, удастся выяснить, что за материал здесь хранили. «Теперь нам предстоит решить такую задачу, мои добрые друзья. Общими усилиями тайник найден, и ни у кого из вас нет сомнения, что здесь хозяева прятали ценности, иначе для какой надобности соорудили эту трубу? Ну, кто из них, отец или его сынок, поинтересовалась Катя?» Они не обращали внимания на хозяйку и понятых, стоявших с раскрытыми ртами. «Игорь и Таня вообще в этот подвал не входили», — вставила Елена Матвеевна. А вот мои сваты часто сюда наведывались, особенно сват. Все закрутки свои проверял, да только что их проверять. Вряд ли он их когда-нибудь делал. Все покойница». Теперь полицейские вспомнили о матери, погибшей и ее соседях. «Вы можете быть свободны», — бросил им Павел. «Леня, дай им протоколы, пусть распишутся». Людмила Васильевна явно не хотела уходить. Ее тонкие губы недовольно сжались. «А нам и спешить-то вроде некуда», — процедила женщина. «Тем более от важных дел вы уже нас оторвали. Вероятно, вам еще потребуется наша помощь». «Мы уже уезжаем», — охладил ее пыл Константин. Муж потянул Симонову за руку. «Пойдем, скоро дети приедут. Да и мешаем мы людям». «Как скажете». Людмила Васильевна обиженно оглянулась на прощание. «Вы зовите, если что». «Обязательно!» — оперативники дождались, когда Елена Матвевна и Симонова вышли из подвала. «А ведь право хозяйка», — заметил Константин. «Современные предприниматели предпочитают хранить сбережения в банках и пользоваться кредитками. Не прятал же Игорь Ладожский здесь пластиковые карты. Тем более труба явно сделана давно еще при его отце». «Кстати, мы ничего про него не знаем», — сказала Зорина. «Возможно, при выяснении сведений об Иване Ладожском и выплывет что-нибудь интересное». Киселев повернулся к Пете. «Альбомы с фотками у тебя?» ну, «Я ж говорил, собрал весь хлам, который обнаружил недовольно буркнул Прохоров, и его щеки стали пунцовыми». «Да не кипятись», — успокоил его Скворцов. «Это дело не такое легкое, как кажется на первый взгляд. Поэтому нам важна каждая мелочь. Ну что, ребята, поднимемся наверх?» С удовольствием кивнул Павел. Оперативники и журналистка медленно поднимались по лестнице. Выйдя, наконец, на свежий воздух, все вздохнули с облегчением. «А действительно здесь хорошо», — произнесла Катя. «Речка, лес, в саду такие красивые цветы». «Да никто не спорит». Майору было не до лирики. «Петя, вы уж как-нибудь своим ходом до отдела доберитесь. Михалча, мы подбросим. Извините, но на всех места не хватит». — Да понимаем мы, — Сумов развел руками. — Вы все же начальство, а Катерина — женщина. — Пойдем, дорогой друг, к автобусу. Он легонько толкнул Петра в сторону остановки. Остальные расселись в салоне «девятки». Константин повернул ключ зажигания, и машина заурчала. — Слушай, а ведь болт не так тяжело и подался. Голову даю на отсечение, кто-то здесь шарил. И недавно вдруг проговорил Киселев. «Мы не должны сбрасывать со счетов, что молодые хозяева о тайнике знали», — заметила Зорина. «Если в тайник заглядывали все же ладожские, то причины могут быть разные. Например, перепрятать ценности, если они там были, в свой сейф или в банковскую ячейку», — высказал предположение Константин. «Вот Петьке и задание. Проверить их счета и банковские ячейки, если таковые имеются. Он с этим быстро справится», — усмехнулся «Майор». А преступник здесь бывал, я уверен. Откуда же тогда следы китайских кед? Почему ты считаешь, что это его кеды вставил Михалыч? Киселев откинулся на сиденье. Ничего я не считаю. лето. Блаженно вдохнул Скворцов полной грудью, осторожно выводя машину на шоссе. Нормальные люди по выходным на природу выезжают. А вы охраняете их покой, улыбнулась журналистка и после этого никто не скажет, что у нас не благородная профессия. «Приедем в отдел и тут же все выясним об этом ладожском старшем», сказал Павел. «Мне уже не терпится узнать, что же это был за фрукт». «Не только тебе», парировала Катя.